Глава одиннадцатая Варя уперлась ногами в пол. Она говорила с собой вслух. «И что мне делать?» Владислав делал вид, что не узнал блондинку или на самом деле не помнил, кто это. Он обвел зал пустым взглядом, не задерживаясь ни на одном лице. «В смысле?» Варя хищно оскалилась. Блондинка явно струхнула, но держалась, цепившись отбеленной челюстью, в бокал вина. Варя расслышала азбуку морза, отбиваемую зубами соперницы. «Сос!» Она расшифровывала, как спасите, опытную сосалку. «Насадить на шампур?» «Кого?» Он снова обвел взглядом зал в поисках знакомого лица. «Курицу твою!» Первый шок прошел. Привыкшая бороться до конца Варя мечтала о схватке. Начала сказываться нехватка продуктов из-за невозможности их подвести. Не все рестораны курортного городка работали. Переполненный зал был как нельзя кстати. — Мы можем подсесть за этот столик? Черные глаза горели адским огнем, сцепившись серым холодом ледяной стали. — Сейчас узнаю. Администратор отправилась устраивать новых гостей. «Вижу два места за столиком у окна». Владислав указал челюстью на наполовину заметенное снегом стекло. «Не люблю сидеть в начале зала». Варя успокоилась после его слов. Бывший не строил козни, а помнил все лишь до развода. Причина разрыва с вызовом взирала на жертву измены. Ладони чесались, «Пора расставить все точки над «и». «Нет, сядем здесь. Хочу поговорить с прошлым». Влад хлопал глазами. «Почему я ее не знаю?» Она проворчала чуть слышно. Зато твой болт с ней прекрасно знаком. «Присаживайтесь. Сейчас к вам подойдет официант». Администраторша мило улыбнулась супругом. «Гости не против». Таможня дала добро с кривой улыбкой на ярко-красных губах. Варя протянула руку спутнику бывшей помощницы, а после обмена именами и любезностями, одарив мужа взглядом дрессировщицы-тигра, ласково попросила. — Владик, зайка, сходите с Серёжей, попудрите носики, кушать я нам закажу. Стильно одетый кошелек пенсионного возраста прифигел, но принял приглашение пробздеться на свежем воздухе. Невозможно отказать двухметровому зайчику взглядом нежного каннибала. Варя с грациозностью асфальтозакаточного агрегата бухнулась кресло. — Что, сучка, как жизнь половая? Сходу брала на быка за рога. Насосала на светлое будущее. Курица поправила перышки, отвечая с вызовом в голосе. «Из твоих уст звучит, как комплимент, радуясь жизни с кандидатом мужья, высокого полета птицы». Собственница по жизни отодвинула столовые приборы в сторону, подальше от искушения. «Решила не втыкать тебе вилку в глаз, а поговорить». Милостиво разрешила она на сетке лететь. Та всплеснула руками от счастья. Варвара умела поддержать любимое хобби мужа. Последняя встреча двух стерв закончилась мордобоем. «Слава Богу! Надо было поступить так и в прошлый раз, не спешить с неверными выводами!» Фантомная боль судрого вдарила в идеальную челюсть блонды. Она потрогала подбородок. «Мне они дорого обошлись!» Варя артистично покачивала головой, выговаривая нараспев. «Дорогая, это не то, что ты думаешь!» Припев к любимой Аре Изменника. Правая рука незаметно тянулась к вилке. Пришлось придержать ее левой. Блондинка на всякий случай отодвинула кресло, прежде чем выдать. — Порою именно так и происходит. Мне никогда не нравился твой быдлячий мудак. Последний из мужчин, с кем я легла бы в постель. За соседним столиком стали прислушиваться. Варя с трудом сдерживала смех. В животном магнетизме Влада она не сомневалась. Даже за ведро пирожков в голодный год блондинка с изяществом английской королевы резала кусок холодца, причитаясь набитым ртом. Человек из деревни уехать может, но деревня из него никогда. Варвару умилял пафос на ровном месте. Хамло в аварийном порядке превратилась в интеллигентку и оценивает себе подобных. Она не могла объяснить, от чего стало так обидно забывшего. «Это деревенское быдло сдал в Москве экстерном на миллиардера!» Блунда хмыкнула. «Одно другого не отменяет!» Варя встала на защиту российской глубинки. «Это ты о себе, Дуня? Родной Задрюпинск?» – вспомнила. «Я родилась в городке, пусть и маленьком. Мое полное имя Евдокия». Разлучница строила глазки. Один мужику за столом слева, второй тому, что восседал справа. Варвара мотнула головой, впервые наблюдая за глазным шпагатом. Гимнастка от офтальмолога невозмутимо продолжала. «Согласись, ничем не хуже Варвары. Тоже никак не столичной штучкой от тебя веет». Она кивнула на натянутый с психу джемпер бывшей начальницы. «Это что за тихий ужас в жутких розочках?» Пальцы Вари все-таки дотянулись до вилки для рыбы. В воздухе запахло кровью. «Сейчас станешь громкой радостью с того света!» Хищный оскал, взгляд полный ненависти. Мини-трезубец в сжатой руке грозно сверкал металлом. Не оставалось сомнений, угроза не понт богатенькой штучки. Варвара созрела стать уголовницей. Блондинка вытаращила шары – поняв, что перегнула палку. «Не надо!» Взвилась к потолку ресторана и тут же вернулась эхом сирены воздушной тревоги. И это в лавиноопасном районе. Наверняка в горах один из козлов-архаров умер от разрыва сердца. Крик отчаяния прозвучал так громко, что многие посетители подавились едой, поперхнулись напитками или уронили куски на одежду, а кто-то и вовсе приписнул штаны от страха. Выставленные вперед ладони и дрожащий голос разлучницы выглядели более чем убедительно. «Мамой клянусь, я не спала с твоим Владиславом!» Серые глаза умоляли поверить. «Тогда что ты -то делала на коленях, мордой уткнувшись в его ширинку?» Дуня металась отчаянным взглядом в поисках благородного защитника. Мужчины стыдливо отводили взгляды. Супермен из-за погоды в этот вечер пожрать за Дрюпинск не прилетел. Оттирала пятно перед выходом к журналистам. Она отодвинулась еще на метр. Варя придвинулась на него же. Залахню меня, держишь. Влад боялся, что ты поймешь. Он жрал за пять минут до интервью, наплевав на диету, и попросил у меня помощи. Черные глаза сверкали огнем. Рука с вилкой поднята в замахе. «Старая версия!» Рычание русальчатой пантеры наводило ужас. Дуня всхлипнула. «А другой и не будет! Он не врал!» Варя мотала головой, в который раз не желая признать, что напрасно сломала себе и мужу жизнь. Оба до сих пор одиночки, потому что слишком любили друг друга. А почему он, не оборачиваясь, сразу руки вперед убрал?» Она прищурилась, делая вывод. Застегивал ширинку? Соль с пятна стряхивал!» «Дорогая, что тут происходит?» Голос, полный недоумения, не позволил жене стать убийцей.